Надо собрать деньги и купить металл. Надо самим изготовлять оружие. Надо учиться им владеть. И если хотите, я помогу вам в этом. Мужчины вроде бы отнеслись к словам Лоты одобрительно. Но женщины... Летом муж день и ночь на реке, на винограднике, в поле. Если он будет строить стены зимой, то кто же займется ремонтом хижины, двором, скотом? Опять мы! Так думали женщины. И Дир знал это. Сейчас настала пора подлить масло в огонь. Если бы не этот пришелец лекоп, если бы не его жена, аэропат разбойницы может, и никогда не пришли бы в тай, говорил Дир. А теперь набег за набегом И вот снова иропаты на нашей земле. Когда Арам, Ликоп и Хети прискакали в селение, Дир настроил против Чокеи почти всех. Сходка гудела на площади перед башней с утра. Здесь собрались все таянцы от мала до велика. Чокея связанная стояла на возвышении под палящими лучами солнца. Она еле держалась на ногах. — В чем вина этой женщины? — спросил Арам старосту, пробираясь к возвышению. Дир побаивался молодого охотника. Тот был горяч, отважен и верховодил беднотой. — Она сама призналась в своих грехах, — ответил Дир. — Семь лет назад она наслала на нас аэропат, чтобы поймать Ликопа, который убежал из плена. И только боги спасли нас от смерти. Будь честен, Дир. Не боги, а лота. Хэти и Ликоп спасли нас. И та же Чокея, которую вы судите. Арам встал рядом с Диром. Теперь эта презренная женщина привела сюда Аэропат снова, и уже пролилась кровь горцев, хотя она и утверждает, что с ней была только одна девушка, но это ложь. Мы видели множество следов. Нет, это правда. Я сам видел эту кровь. Я сам видел эти следы. Там было две лошади и кровь барса, которого убил Хети. Зверь ранил Хети и девушка спасла его. Вот он стоит перед вами. Он подтвердит, что девушка была одна, и она его родная сестра. Она пришла сюда, чтобы увидеть отца и мать. «Вот как!» — воскликнул Дир. «Семь лет мы жили в страхе из-за того, что ждали уэропат, которые придут за золотой. Они, слава богам, не пришли». Но теперь за дочерью лоты придут непременно. И это неправда. Я знаю, лота, ее дочь и эта женщина возвратятся обратно, и никто не посягнет на твои богатства, Дир. И я еще знаю другое. Тебе больше старостой не быть, таянцы, до каких пор будет старшим над вами. Человек, живущий ложью, обманом и грабежом. Охотники, скажите, сколько он платит нам за шкуры? Гроши. Рыбаки, разве не за бесценок скупает он вашу рыбу? А сколько он выручает на продаже нашего вина? Он сеет между нами рознь. Он держит нас в страхе, чтобы легче было грабить. Пусть Ликоп будет старостой. Я это всем вам говорю. Лота въехала на холм, остановилась, чтобы оглядеть дорогу. Внизу, около овражка, на обочине дороги, маячила фигурка человека. Может, это Ликоп, избитый и ограбленный? Никто другой эту дорогу не знает, не ездит по ней. «А может, Хэти?» Лота ударила пятками в бока лошади, и конь галопом понесся вниз по дороге. Увидев всадницу, человек поднялся с камня.